Глава 4. Помощник Бонна Несмотря на то, что я оказался в числе первых, передо мной было еще три человека. Но это все равно неплохо. По своему прошлому опыту знаю, если где-то что-то раздают на халяву, надо быть в первых рядах. Иначе либо тебе ничего не достанется, либо достанется нечто, что намного хуже или меньше того, что получили везунчики, стоящие первыми так что как только началась пробудка, я тут же ринулся в начало очереди. Нас вывели из казармы, завели в небольшое здание, которое я мысленно уже назвал складом, и, как оказалось, нисколько не ошибся. Короткая перебежка по улице оказалась необычайно бодрящей. Мороз пробрал прямо-таки до костей. Однако в складе было не лучше, так же холодно, да еще и сыро. «Хреново, если здесь хранится оружие. Представляю, в какой хлам оно превратилось в таких условиях». Но нет, все с ним оказалось в порядке. Первый из нас уже получал свое оружие. Процесс этот был не таким уж и быстрым. Окно раздачи, возле которого стоял первый везунчик, было довольно-таки далеко, и я, к сожалению, не смог расслышать, о чем говорили будущий лутер и кладовщик». Тем не менее, спустя несколько минут первый отошел от окна и, повинуясь жесту охранника, проследовал на улицу через дверь, находящуюся в противоположной от нас стороне. Очередь двинулась вперед, следующий двинулся к окошку. Теперь передо мной оставался всего один человек. Второй справился намного быстрее, и пары минут не прошло. В этот раз я уже не зевал и хоть ничего слышать не сумел, зато глазел как мог. «Мой коллега получил автомат, магазины к нему и некий загадочный сверток. после чего двинулся вслед за первым на выход. Человек, стоявший передо мной, двинулся к окошку, а я стал на его место. В этот раз мне уже было слышно, о чем говорят Лутер и кладовщик». «Так, у тебя ведь тоже номера нет?» – буркнул кладовщик, даже не подняв глаза на Лутера. «Чего номера?» Не понял тот. Коммуникатыра. Дык и я его еще дома спродал хромоногому жимцу. Он мне за коммуникатыр этот, четыре тысячи колосов дал. Кладовщик все же соизволил поднять на Лутера глаза, и в них отчетливо светилось удивление. Ты откуда такой деревня? Спросил наконец кладовщик. Из люга, приосанившись, гордо ответил Лутер. «Ну, это у речки Меричи. У нас там рядом еще завод здоровенный, эти, как они, люминаторы делают». «Аккумуляторы может», — предположил охраннику дверей, прислушивающийся к разговору. «Во-во», — кивнул Лутер, — «люминаторы и делают, самые сильные на всем». Кладовщик тяжело вздохнул и перебил явно вошедшего враж Лутера. «Рот закрой, деревенщина!» «Номер Лутера тебе уже выдали?» Лутер прервал свой спич и уставился на кладовщика, явно не понимая, что тот от него хочет. «Руку сюда клади, пень!» — устало сказал кладовщик, указав на сканер, встроенный в стол, стоящий рядом с окошком, за которым кладовщик и находился. «Да ладонью вниз, клади!» — заорал кладовщик, и Лутер, испуганно дернувшись, на этот раз сделал все так, как надо. За время беседы я успел внимательно его осмотреть и заметил пару особенностей внешности. Во-первых, лицо. Обветренное, загорелое. Парень явно целыми днями находился на свежем воздухе. Во-вторых, его необычный говор. Он точно не с земли. Какой-то аграрный мир, причем не такой уж и забитый, раз там есть завод, производящий аккумуляторы. Накопители, если нормально говорить». Аккумуляторами их сейчас называют только… ну да, все те же жители далеких аграрных миров, живущих чуть ли не в средневековье. Далее. На его планете есть завод, однако парень работает на природе, причем к физическому труду привычный, вон какая рама. Не сказал бы, что качок, но крепыш. Земля и прочие более-менее развитые миры отличаются тем, что их жители обладают более скромными габаритами. Ну и, наконец, необычное произношение парня тоже наводит на определенные мысли. Меж тем сканер уже закончил работу, и кладовщик пробубнил себе под нос. «Рой-рой, это ты?» «Знамо дело!» — кивнул крепыш. А я смотрю, папка с мамкой вообще не заморачивались с тем, как тебя назвать, хмыкнул кладовщик. Чего? Имя у тебя, говорю, странное. А чего в вьем странного? Пожал плечами парень. Как батю звали, так и меня зовут. Так ты, Рой-Рой, младший, усмехнулся кладовщик. Самый младший, ответил парень. Еще два брата у меня. И как же их зовут? Вкратчиво поинтересовался кладовщик. Да тоже в честь отца-то и назвали. Охранник, молча слушавший разговор, не удержался и заржал в голос, улыбнулся и кладовщик. А сестер у тебя нет? Парень отрицательно мотнул головой. Ну да, родители бы крепко задумались, как их назвать. Рассмеялся кладовщик, но затем посерьезнел. Значит так. Номер твой 1516. Запомнил? Чего еще за номер? С серьезным видом спросил парень. Просто твой номер! Кладовщик уже начал терять терпение. Будут спрашивать, будешь говорить. Пятнадцать, шестнадцать. Понял, дубина? Парень кивнул, хотя вопрос в его глазах так никуда и не делся. На! Кладовщик бухнул на прилавок нечто вроде автомата. Явно старого, но очень даже неплохо сохранившегося. К автомату добавил несколько магазинов, а затем настала очередь того самого загадочного свертка. «Здесь броня. Внутри рация. Смотри, не потеряй!» — приказал кладовщик. «Оружие пока запломбировано. Сам пломбу снять. Не пытайся, не выйдет. Как на рейд пойдете, тогда и уберут». Парень кивнул. Все, дуй отсюда!» «Да не туда, дурень!» Парень попытался вернуться назад в очередь, но окрик кладовщика остановил его, заставил развернуться на 180 градусов и проследовать к двери, куда уже прошли его предшественники. «Следующий!» Настала моя очередь. «Здравствуйте, номера нет», — сходу заявил я. «Року на сканер», — буркнул кладовщик. «Я повиновался». 1555! заявил кладовщик и тут же поинтересовался. «Как зовут, боец?» «Миг?» — ляпнул я и тут же запнулся. «Что за черт?» «Меня ведь спросили мое имя, и я собирался его назвать. Какой еще Миг?» «Что?» Кладовщик поднял на меня глаза и уставился в упор, заставив пока что отложить странности моего же собственного поведения на потом. «Ричард Фейтон, 32 года, место рождения, планета Сол-6». — выпалил я уже без всяких осечек. — Ага, — кивнул кладовщик. Настороженность, появившаяся в его взгляде, когда я помимо своей воли чуть не назвался чужим именем, ушла. Он вновь опустил глаза к экрану терминала, который с моей стороны виден не был, и принялся изучать мою биографию. — Ага, — повторил кладовщик спустя несколько секунд, продолжая что-то разглядывать на экране. «Искали вчера знакомых, мистер Фейтон?» «Да», — я неопределенно махнул рукой. «Искал, но не нашел». «Ясно», — кивнул кладовщик. «Тогда принимай имущество, пол-ста-пятый». «А что это за оружие, сэр?» — поинтересовался я, когда передо мной появился автомат-близнец того, что получил Рой-Рой. «АК-217», — ответил кладовщик. Первая модель разработана еще в 20 веке. С тех пор, каких только модификаций не делали, как не совершенствовали. Фактически ничего уже от изначального автомата не осталось, кроме названия. Я кивнул. Это название доводилось слышать. Кажется, 217-е использовались несколько десятилетий назад во время войны единения. Самые крупные корпорации, владеющие планетами, целыми мирами... Решили, что вовсе не обязаны подчиняться земле и жить по их правилам. Они в своих владениях устроили собственное государство, попытались ввести и собственное законодательство. Народ взвыл, но правительство земли начало действовать лишь тогда, когда корпораты попросту отказались платить налоги. Помнится, чиновники пыжились, что разнесут все эти конторы в пух и прах, А в результате начало войны чуть не стало концом существования центрального правительства. Корпораты разнесли все склады с оружием, станции хранения амуниции и верфи, где как раз чинились, проходили обслуживание корабли правительства. Уж не помню как. Но земля наскребла звездолеты, устроила поголовную мобилизацию и, вручив в руки свежеиспечённых солдат эти самые АК-217, пошла в наступление. Кровавая вакханалия длилась несколько лет, и постепенно земля смогла одержать верх, но не из-за того, что была сильнее, а потому что корпораты сопротивлялись ей по отдельности, при этом не забывая грызться между собой. «Но к чему я?» Автомат, который я держал в руках, был символом той войны, и уже тогда он считался дико устаревшим. Теперь вот с ним предстоит бегать мне. «Он хоть стреляет?» — уныло поинтересовался я у кладовщика. «О, знаешь!» — пожал плечами кладовщик и бухнул передо мной магазина к автомату, коробку с патронами. Прежде чем я успел разложить все по карманам, появился сверток. Такой же, как получили мои предшественники. «А это что?» «Рация, бронежилет», — коротко ответил кладовщик. «Все. Забирай, проваливай». Я молча сгреб свои вещи и двинулся к двери, через которую успели уже пройти лутеры, получившие оружие до меня. «Тебе сюда!» Охранник, стоявший у двери, указал мне на стулья, стоящие вдоль стены. Я тупо поглядел на него, на дверь, в которую прошли другие лутеры, и переспросил. «Я ведь уже все получил, может мне... сядь!» Сквозь зубы приказал охранник, а его рука опустилась на электрическую дубинку. Я спорить не стал, послушно плюхнулся на стул. Прошло минут пять, и я предпринял еще одну попытку разобраться в ситуации. «Послушайте», — обратился я к охраннику. «Заткнись и сиди молча!» — шикнул тот, вновь схватившись за дубинку. «Я приуныл. Спорить с этим типом не было никакого желания. Уже понятно, чем это закончится. Но все же, почему меня усадили сюда, а остальных пропускают? Что я такого успел натворить? Ведь явно задержали меня не просто так!» Под ложечкой заныло, как всегда бывает, когда надвигаются проблемы, а я их прямо-таки кожей чувствую. И ведь самое главное, как их избежать, я совершенно не понимаю. Знать бы, что сделал такого, чем вызвал недовольство местных вертухаев. Меж тем очередь продвигалась, и я обратил внимание, что выдавать начали уже другое оружие. Долговязый, худой как скелет тип, Получил от кладовщика уже не автомат, а нечто вроде ружья или дробовика. — Это что? — спросил Долговязый, разглядывая подарок. — дроп АДСН-12-2АП, в народе известный как «Спас», — ответил кладовщик. — Поздравляю, тебе повезло. — Отличный дробовик. — Да эта дура весит больше, чем я, — пожаловался Долговязый и попытался поднять дробовик словно штангу. У него получилось, но видно было, что к подобным нагрузкам он не привык. Господи, и где такие водятся? Как их естественный отбор обходит стороной? Тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надежность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове, — философски заметил кладовщик. Бери свою броню и пошел отсюда. Долговязый собрал свои вещи и понора побрел в сторону выхода. А я спохватился, вспомнив, что еще даже не распаковал собственную броню. Справившись с упаковкой, я столкнулся с еще одним разочарованием. Бронью то, что я держал в руках, назвать было сложно. Я даже помял ее в руках. Гибкая и мягкая. Как это может остановить пулю? Но все же мне определенно повезло. Не зря стал в начале очереди. Мне достался хотя бы автомат. Людям, подходившим теперь к кладовщику, выдавали все те же спасы, что получил долговязый, или же вовсе винтовки, выглядящие так, будто их из музея забрали. Судя по тому, что свертки с броней своими размерами существенно отличались от моего, бронежилеты там тоже были другие, не такие, как доставшиеся мне. Лучше или хуже, мне пока выяснить не удалось. Решив, что нечего зря время терять, Я принялся напяливать на себя бронежилет. Но как бы я ни старался напялить его поверх тёплой куртки, не выходило. Ремни были коротки. «Под куртку надень, деревня!» — хмыкнув, посоветовал охранник, краем глаза следивший за моими потугами. Я смутился и тут же сделал, как он сказал, коря себя за глупость. Но действительно, не мог сам, что ли, догадаться? «Начальник, что за хрень?» Раздавшийся крик заставил меня оторваться от дела и оглядеться по сторонам. Что происходит? Ага. У окна, где восседал кладовщик, стоял татуированный тип, тот самый Измаров. Перед ним лежало нечто больше всего напоминавшее пистолет, но был он какой-то странный. «Что тебе не нравится, Хамут? спокойно поинтересовался кладовщик. «Всем нормальные стволы, а мне это...» Брызжа слюной, продолжал орать татуированный. «Давай, автомат, я знаю, что мне положено!» «Обойдешься!» — с улыбкой ответил кладовщик. «Ты в прошлый раз автомат получил и что сделал?» Татуированный молчал, вцепившись руками в стол. «Правильно!» — продолжил кладовщик. «Расстрелял из него всю свою группу. Так что бери щелчок и хватит с тебя!» «Может, прихлопнут, наконец, а то ты достал уже!» «Щелчок! Что-то знакомое!» «Ах да, револьвер!» — вспомнил я. «Это оружие называлось так!» «Да, пожалуй, вояки решили оторваться по полной, дав татуированному это подобие оружия. Дело в том, что щелчок был крайне поскудного качества, кривой и косой, часто дававшей осечки». Но, тем не менее, он пользовался огромным спросом на более-менее развитых планетах. Его приобретали всякие клерки, страховые агенты и прочий офисный планктон. Конечно, в золотых мирах это барахло никому было не нужно. Там и энергетический пистоль можно было купить. Да и заработки там у старших помощников, младших дворников были такие, что могли себе позволить нормальное оружие, а не это подобие. Хуже щелчка просто не могло быть, но, как оказалось, я ошибался. «В последний раз, спрашиваю, берешь щелчок?» — рявкнул кладовщик. «Нет», — буркнул татуированный. «Окей». Кладовщик внезапно успокоился, а охранник, стоявший неподалеку от меня, расплылся в ехидной улыбке. «На!» — кладовщик положил перед татуированным типом новое оружие. Нечто вроде короткого ружья. Почему-то в моей голове всплыло слово «обрез», ассоциирующееся с этим оружием. Хотя вроде ничего подобного раньше не видел и даже о таком не слышал. «Это еще что за дерьмо?» — обомлел тот. «Шедевр военной мысли ушедшей эпохи!» — хохотнул кладовщик. «Оружие самозащиты модель на два патрона. В народе зовется ОСЗ-2. Бери и владей!» «Да пошел ты на!» Начал было тип. Однако охранник был готов к такому. Он попросту схватил татуированного за шиворот, ловким движением развернул лицом к двери, а затем мощным пинком отправил наружу. Запустив следом сверток с броней и рацией, а также шедевр военной мысли ушедшей эпохи, тот самый ОСЗ-2 и пачку патронов к нему. Далее все пошло спокойно. Никто не возмущался, не качал права. Правда, и кладовщик никому более не пытался выдать ни щелчок, ни уж тем более этот самый ОСЗ. Когда уже больше половины очереди получили свое оружие, с улицы послышался громкий голос. Внимание, новоприбывшие лутеры! Машины для рейда будут готовы через десять минут. В машину допускается не больше шести человек. Рекомендуем объединяться в группы. Так вы повысите свои шансы на выживание и успех рейда. Повторяю! Я приуныл еще больше. Очень надеюсь, что оставили меня из-за какого-то недоразумения. Однако пока во всем разберутся, я точно отправлюсь в рейд одним из самых последних. И это явно плохо. Те, что пойдут первыми, успеют найти нечто полезное, не забредая далеко вглубь заброшенного города. Тем же, кто пойдет последними, придется рисковать гораздо сильнее. Спустя еще 10 минут тот же голос на улице объявил о начале погрузки в проходцы. В складе же от очереди осталось едва ли десять человек. От нечего делать я даже задремал, а когда открыл глаза, никого кроме охранника в помещении уже не было, даже кладовщик куда-то ушел. «Чего же мы ждем?» Ответом стали шаги. Я повернул голову на звук и увидел человека. Выглядел он солидно. Теплая армейская куртка, поверх нее разгрузка. Камуфляжная накидка, способная менять свой цвет в зависимости от местности и освещения. Вот, к примеру, сейчас она стала того же цвета, что и стены склада. На голове была клава, пока что закатанная, не закрывающая лицо. Добротный шлеем, хоть и старый, явно тех же времен, что и мой автомат, висит на поясе. На ремне, перекинутом через плечо. У неизвестного висело какое-то крайне необычное на вид, я бы даже сказал, футуристическое и явно грозное оружие, на фоне которого мой автомат смотрелся как копье. Также я обратил внимание на контейнеры у пояса, о которые бился шлем. В них явно должны были храниться гранаты. Видел такое еще дома у полицейских». А в кабуре, закрепленной на ноге неизвестного, угадывались очертания пистолета. Причем не старые кинетики и уж тем более никакого нибудь там щелчка, а энергопистоля. Уж знаю, видел их не раз и в руках даже держал. Полста пятый, спросил новоприбывший у меня. Он самый, прежде чем успел ответить я, это сделал охранник. Забирай! «Добро пожаловать в помощники Боннов!» Мужик протянул мне руку для приветствия. «Я — Диса!»